Идя через зал к столу, стоявшему в противоположном и самом дальнем углу, сопровождаемые нас внешними взглядами, мы не проронили ни слова. Лишь когда мы, наконец, усели за стол рядом с каким-то, едва ли не спящими стариками, чест произнес «Ты видел?» — Угу, кивнул я. «Нас слегка опустили». «Или мы их слегка опустили?» «Да нет же! Ты видел, Натали?» «Она... Она...» «Э, да ты совсем плохой стал!» — повернулся к нему я. «У тебя же есть девушка!» «Девушка?» – удивился он. «Ну да, ты же сегодня утром с ней ко мне подходил». «Ну ты даешь!» – рассмеялся он. «Я же для тебя ее привел, чтобы приятно сделать». «Чего? Ну ты!» – такой подавленный был. «Вот я и привел девушку». «Ты что, не видел, как она тебе глазки строила?» – спросил он. «Какие глазки?» – с утра воскликнул я. «Да я даже не помню, как она выглядела. Покажи мне ее сейчас, я не узнаю». «Неизлечим!» – покачал головой Чес и, наконец, заметил на столе еду. «Эй, да тут же гусик печеный!» Тут уже покачал головой я. Если Чес увлекся пищей, то на некоторое время он из жизни выпал, и говорить с ним бесполезно. Однако я и сам был не прочь поесть, и отдался поглощению еды с не меньшим удовольствием, чем он. Наелся я быстро и... Сыто откинувшись на стуле, принялся беззастенчиво рассматривать гостей. Что и говорить, гостей было немало. В основном девушки и юноши моего возраста, но встречались и более солидные дамы-господа и из высших домов. Ремесленники сидели отдельно, а старшие ученики вовсе в этом зале не наблюдалось. Они пировали в соседнем зале поменьше, какие только наряды тут не встречались». В большинстве своем, естественно, они изобиловали оттенками золотого цвета высших домов и красным цветом ремесленников, но встречались и коричневые цвета костюмов купцов и серебряных богатых семей, таких как семья Чеза. Царила веселая болтовня, смех и кое-где уже начали танцевать, благо места хватало. Мой взгляд, неторопливо гуляя по лицам, очень не кстати уткнулся в тетю. Она стояла в окружении каких-то важных особ и смотрела на меня очень недобрым взглядом. Заметив, что я ее увидел, она поманила меня пальцем. Знакомый мне ледяной взгляд не предвещал ничего хорошего. Я толкнул Чеза, кивнул в сторону тети, провел себе по шее пальцем, показывая, что ничего хорошего от нее не жди, и с трудом поднявшись со стула, побрел к ней. «Здравствуй, тетя», — тихо сказал я, подойдя к ней. Позвольте представить, это мой племянник Закири. Ледяным тоном обратилась она к окружающим ее людям. Я молча кивнул в знак приветствия. — Что же ты тут делаешь? — спросила она меня. — Как это что? Я принят в академию, сделал попытку улыбнуться я. У меня сегодня принятие. — И не стыдно тебе? — неожиданно громким и визгливым голосом спросила тетя. — Не надоело еще врать? Я съюжился под ее взглядом, пытаясь понять, с чего это она такая злая. Я вообще впервые видел ее настолько взбешенной. — Я, я не вру, — тихо сказал я. — У вас нет оснований так говорить. народ вокруг тети потихоньку расходился, поняв, что сейчас меня будут за что-то пилить, а влезать в семейные ссоры высших домов себе дороже. Так вот почему она так спокойно отреагировала, когда я сказал, что поступил в академию. Она просто не поверила. — Что тут происходит? — спросил ровный голос у меня из-за спины. Я повернулся, уже зная, кого сейчас увижу. с кислой миной стоял за моей спиной и играл в гляделки с тетей. Ромиус, давно не виделись, вызывающе произнесла от тетя, временно забыв обо мне. Чего это ты вдруг решил подойти к нам? Я удивился. Странно они как-то разговаривают. Когда я беседовал с Ромиусом, он не упоминал о плохих отношениях с тетей. Скорее, наоборот, неоднократно хвалил ее. Я просто услышал, что ты без причины ругаешь мальчика и решил вмешаться. Я был так удивлен, что даже спокойно проглотил мальчика. Ты прекрасно знаешь, что его будущее никак не связано с Академией. Он не может. Может, перебил тетя Ромиус, и не стоит говорить об этом при нем. Под неудуменным взглядом тети он взял меня за плечо и отвел в сторону. Не обращайте внимания, с тетей я сейчас поговорю. А ты иди развлекайся, сказал он, почему-то пряча глаза. Но почему она, начал был я. Потом. Все потом, ответил Ромиус и вернулся к стоящей у стену тети. Я еще немного постоял, пытаясь прийти в себя, и пошел обратно к Чезу. Но подойдя к столу, за которым его оставил, я с удивлением застал на наших местах совершенно других людей. Видимо, Чез куда-то уже успел смыться. Мне ничего не оставалось, кроме как занять свободное место у стенки. Только встав туда, я понял, почему оно не занято. Весь обзор закрывал огромный зеленый фикус. Вздохнув, я устало прислонился к стене и закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. Мешал мне в этом только постоянный гул голосов, но я с ним, к сожалению, ничего не мог поделать. Неожиданно гул стих. Сначала подумалось, что мне это просто чудится, но слегка обождав, я понял, что и вправду все голоса стихли. Выглянув из-за фикуса, я увидел тихо стоящих и сидящих людей. В зале царило гробовое молчание. Оттуда, где я стоял, был отчетливо виден вход в зал, через который мы с Чезом прошли — Мне столь же отчетливо было видно, как через этот вход прошла девушка в белом платье. Все молча смотрели на вошедшую, и даже ремесленники не проронили ни слова. Конечно же, я понятия не имел, в чем дело, и не знал, кто это вошел. Спрашивать у кого-то мне казалось неуместным, потому что мой тихий вопрос прогребел бы в зале, как выстрел из пушки. Девушка в белом величественно прошла по залу, и, что удивительно, направилась в мою сторону. Разумеется, не из-за меня. Видимо, просто ей захотелось пойти именно в этом направлении. Так или иначе, она шла по залу, а за ее спиной началось движение и шепот. Люди, наконец-то, стали приходить в себя и о чем-то тихо шептаться. Чем ближе ко мне подходила девушка, тем приятнее и соблазнительнее обрисовывались под платьем ее формы, тем громче становился шепот в зале. Когда она прошла половину зала, я уже понял, что это невероятно стройная девушка, Лицо ей было прикрыто легкой, но в то же время непрозрачной вуалью, гул в зале все нарастал. Наконец девушка дошла до стола, стоящего в паре метров от меня, и грациозно села на стул, с таким изяществом, как будто это был вовсе даже и не стул, а трон. Толпа опять пришла в движение, возобновились разговоры. На девушку в белом бросались косые взгляды. Я так и застыл, пытаясь разглядеть через вуаль лицо незнакомки, но долго мучиться мне не пришлось потому что вскоре девушка сама откинула ее, и я увидел неправдоподобно красивое лицо. Самое красивое, какое я видел когда-либо в жизни. Лицо девушки-вампира, только сегодня побывавшей в моей комнате.